Глава 16. Имение графа Игнатова, Иркутская область. Начальник гвардии рода Игнатовых Сергей Трёшкин в своём кабинете сидел в глубокой задумчивости. «Далеко заполнишь, пролистывая биржу труда в поисках новых гвардейцев для рода». Листал и тихо матерился про себя не отличавшийся щедростью графа ранее, сейчас стал откровенным скупердяем, при том, что расходы на гвардию вроде всегда были минимальными, и люди служили у него соответствующие, либо предпенсионного возраста, либо молодые не очень перспективные. Сам Сергей относился сперва ко вторым, а затем превратился в первых. Нет, не за свою силу он стал занимать такую должность, являясь дальним родичем Игнатовых. Просто он умел угодить Игнатову Старшему, даже иногда в ущерб делу. Пока Рот ни с кем не воевал, это было незаметно. Но сейчас омножилась вся та недостаточная подготовка гвардейцев, а также их некачественное снаряжение. Обычно в более-менее приличный род тем более Графский, стояла очередь из кандидатов. Но сейчас не в их случае. Иркутская область была хоть и важной областью, но не очень большой. Аристократов тут проживало немного, все друг друга знали, и слухи разлетались очень быстро. Все уже знали, что у игнатова тёрки с Галтионовым, и все знали, к чему обычно приводят тёрки с этим бароном, так что дураков не было, тем более на такой мизерный бюджет. Трёшкин сам бы ушёл, но его навыков не хватит, чтобы наняться в хороший род. В бой он сам не ходил, зарплата его вполне устраивала. Так что Сергей надеялся выйти сухим из воды. Вот только найдёт новое мясо, и снова можно плевать в потолок. Его сиятельство, кстати, уже намекнул, что с скалоктиону вопрос почти решён, но гвардию всё равно пополнить нужно. Да и барон не так прост, как кажется. А тут ещё эти загадочные убийства. Нет, гвардейцы сказали, что сами найдут вора, но три трупа за два дня и все убийства имели одно сходство. Убитые где-то шлялись по ночам. Двое пошли в сортир, один — дородный кухарки в самом поместье. Все они были заколоты и обезглавлены, причём очень профессионально. Камеры ничего не показывали, свидетели отсутствовали. Какая-то чёртова магия. В дверь деликатно постучали. — Кого там ещё черти принесли? — гаркнул недовольно Трёшкин. Внутрь, приперев за собой дверь, ловко протиснулся остатный мужчина в цветастой одежде. Смутно знакомый, но явно чужой. «Ты что за хрен?» — сразу скачил Трёшкин и выхватил свой меч. «О, хорошо, что вы сегодня хоть с оружием!» — радостно улыбнулся незнакомец, отбрасывая в сторону меч, в котором Сергей узнал один из мечей, хранящихся на складе и гвардии. «А то ваши люди в туалет ходят э, почти без оружия!» А я не убиваю женщин-детей безоружных, а на ваш вопрос с удовольствием отвечу. Я Бурбурец-44, лучший мечник Королевства Корсания, и я пришёл вас убить». «Я таких клонов, как ты, на завтрак жрал», — улыбнулся Трёшкин и бросился на врага. Вот только он так и не понял, как так быстро умер. А фронтоватый мужчина тяжело вздохнул, неодобрительно качая головой. «Эх...» Снова недоучка. Даже не размялся. Никакого удовольствия. Надеюсь, Галкионов выполнит свое обещание. Красный крест должен быть на стороне добра. Красный крест должен помогать людям, а не пытаться их уничтожить. Я сплюнул часть мерзкой жижи, что была у жуков вместо крови, и попала мне в рот, когда мне нестерпимо захотелось чихнуть в момент убийства этой твари. Красные кресты на белых спинках выглядели реально как кареты скорой помощи. Это такая шутка вселенной или случайность? Я повидал всякого и не удивлялся почти ничему, но это вышло довольно забавно. Учитывая, что мужская часть рейда тупо проспала, предварительно всю ночь пробухав наш рейд, мог бы считаться несбалансированным, если бы не я. Фактически, у меня был лекарь два физика-универсала в лицах очаровательных Морозовой и Долгоруковой. Мария тащила опытом, а Светлана — своим природным талантом. Их развитие сильно отличалось друг от друга. Маша с её родовым даром, взглядом Василиска, я уж не знаю, по воле отца и братьев, или же вопреки, неплохо прокачала физуху и владение оружием на самом старте своей карьеры. Около пяти лет, посещая разломы и добравшись до третьего класса, девушка уже начала осваивать дистанционные стихийные техники, превращаясь в серьёзного бойца. А вот со Светой было одновременно проще и сложнее. Девочка с детства обладала даром физика в одной из самых устрашающих его форм. Для врагов, конечно, не для друзей. Она была быстрее и сильнее всех здесь присутствующих. При том, что по разломам она только начала ходить. По факту, имея сильный природный дар, она могла тащить всё только на одной силе. Но, конечно же, Морозовы — род великих бойцов, и у девочки не было ни малейшего шанса пропустить боевую подготовку старейшин рода. В итоге, там, где Маша могла отступить или ударить дистанционно, Света шла напролом, рассчитывая на крепость доспеха, свою силу и скорость. И у неё, черт подери, это получалось. Понятно, что это пока. Пока она не нарвалась на сильного противника, но тем не менее. Дюжина родовых разломщиков осталась в центре, когда ребята решили идти со мной. После гибели многих опытных родовых истов, переродившимся разломе с горными, отцы князья позаботились смены состава профессионалов, что должны были приглядывать за их любимыми чадами. Вот только родовые разломщики четко выполняли всю работу по ранее разработанному плану, на благо всего рода, как маленькая, но важная часть отлично работающего механизма. Выдернуть их в Иркутск для присмотра за детьми значило нарушить весь стройный порядок. В итоге, посовещавшись с детьми, отцы рода понадеялись на их благоразумие и отправили каждой по боевой группе в Иркутск. Боевая группа истов обычно состояла из четырёх-шести истребителей. В итоге в Иркутске сейчас было 12 разломщиков. Родов Андросовых, Морозовых и Долгоруковых, которые за ненадобностью в рейде Марии пошли закрывать разломы самостоятельно, улучшая репутацию своих великих родов. Оранжевый разлом был золотой серединой для планируемого рейда, если бы не прогульщики, то есть алкаши, то есть загулявшие аристократы. В общем, пока все шло по плану. Разлом представлял собой что-то вроде ущелья с боковыми ответвлениями и неглубокими пещерами, где жили колонии жуков. Сами жуки были размером с крупную свинью, с клешнями впереди, кто вполне могли нанести увечья неловким бойцам, но в целом были чистыми физиками. Даже ничем не плевались, что удивительно. Ожидаемо, с них выпадали красные и белые жирейки. Предполагаю, что оранжевым разлом был как раз из-за той то ли змеюки, то ли ящерицы-переростка, что сидела в пещере в глубине разлома, меланхолично пережевывая очередного пойманного жука. Учитывая, что панцири у жуков были вполне себе твердыми, зубками этой рептилии было все в порядке. Мы шли вперед, а работал разведчиком. Интересующие меня убийцы сидели тихо и не шевелились, пропуская нас мимо. Я немного напрягся, когда мы проходили в двадцати метрах левее, но ассасины ничем себя не выдали. То, что это был именно очередной орден убийц, я понял по их экипировке и соответствующему поведению. На лбу у них не было меток небесного шага. На шеях тоже ты-то уровок паука не видел, но не похожи они были на коллег Якоба. И вообще... Задумка ждать нас в разломе была свежей и неожиданной. Когда истребитель входит в разлом, он, как правило, воспринимает всех других людей как своих безусловных союзников, что могут помочь ему в трудную минуту в борьбе с тварями. На этом, походу, и хотели сыграть убийцы. Хитрые козлы. Ребятам я, конечно, ничего не сказал. Они хорошо и слаженно работали, зачем им сбивать настрой. А вот волку шнырка передал весточку. Ведь я никак не мог взять в толк, почему в базе истов на этом разломе не было отметок вошедших истов. Или вояки прозевали, или же они были с ними в сговоре. И в том и в другом случае их просто необходимо проучить. Ради их же блага. Ребята работали хорошо, на твердую четверку с плюсом. Впереди шла Морозова с Долгоруковой, как горячий нож через масло проходили они через бедных жучат. Допор Светы и опыт Марии создавал хорошую синергию. Я даже в какой-то момент зарюбовался их слаженными действиями. Вот Маша парализует сразу трёх жуков своим даром, а Света по-быстрому с ними расправляется. Тут же Маша сбивает с потолка пещеры огненными шарами визжащих тварей, а Света добивает их уже на земле. Вот они меняются ролями, и уже Морозу они хуже горного козла из прошлого разлома длинными прыжками, невозможными для обычного человека прыгает по уступам и сбивает жуков вниз, где их тепло встречает ее подруга. Я шел позади них для постраховки но пока этого не требовалось. И я просто почищал ошалевших от боли гадов, что бежали от двух валькирий в нашу сторону. Андрюха же изучил новый навык. Называется он «волна боли». Первый раз, волнуясь он применил ее по врагу, не рассчитав точно от своей силы и зацепив нас с краем боли. Это было очень неприятно. Как будто у тебя болит зуб, спазмирует живот, а ещё ты сидишь задницей на раскалённой сковородке. Ага, и это всё одновременно. И нас же только слегка фоном зацепило. Андрей схлопотал под от своей шипящей от боли с ужиной. Большинство жуков моментально сдохли от боли, оставшихся добили девчонки. Но новый навык порадовал. Вот только энергии он жрал много, и Андросов работал над откате, с каждым разом все увереннее и увереннее. Это была родовая техника, известная только внутри рода. Для ее применения требовалась энергия разлома. И эта техника была не единственной. Я начал понимать, почему мой, в большинстве случаев, осторожный друг полез в разломы. И еще я понял, почему так уважают лекарей. Они не только могут отлично лечить. Они, оказывается, ещё нехилое оружием массового поражения. Моё участие в основном заключалось в ценных советах. «Маша, не нужно наступать на эту кочку, потому что это не кочка. Андрюха, друг мой, скушай ещё одну желейку, а то у тебя лицо побледнело. А ещё ты шапочку не надел. Света, слазь оттуда быстро. Сейчас тебе на голову жучки из той дырки посыпятся». Ребята радовали тем, что чётко исполняли мои приказы, чего не скажешь о моих питомцах. Точнее, об толстом пушистом зверке. «Затупок, падла! Вылазь оттуда!» «Отворозок! Фу-фу! Отходи, они тебя сожрут!» «Тупица! Беги! Бл...» «Опять сдох! Ну, понятно». Я немного провтыкал смену обстановки, когда соседы наконец-то отмерли и двинулись за нами. «Так, все, надея доспех помощнее, отошли вот с тот боковой проход», — скомандовал я, и все мои бойцы исполнили приказ без лишних разговоров. Бахнул взрыв магической бомбы. Точнее, двух из трёх бомбы были заложены на протяжении нашего пути и должны были обвалить ущелье нам на головы. В итоге я оставил две бомбы на месте, где мы уже прошли, а третью шнырька перетащил на голову незадачливым взрывателем. Бабахнуло знатно. Вот только ассасины оказались крепче, чем я думал. Потрёпанные, с просевшим запасом энергии, но всё ещё живые, они двинулись в сторону выхода. Но у меня для них есть ещё один сюрприз. «Что это было, Саша?» Даже не удивившись, спросил Андросов. «В разлове были нехорошие люди, которым мы чем-то не понравились». «Ассасины?» «Похоже на то, но они уже уходят. Их надо догнать и захватить. Всё будет нормально» мыкнул я. «А нам есть чем заняться». Я кивнул мечом на волну приближающихся тварей. До звук взрыва сбежались все жуки, и я вступил в бой наравне с девушками. Час работы, и все жуки были уничтожены, а красные кресты у меня до сих пор в глазах двоятся от лёгкого пренапряжения. «Ой!» — услышал я расстроенный голос Светы. «А пупсика, похоже, притавила. Нужно его откопать». «Не нужно!» — рассмеялся я. Он сам вылезет. «Ты думаешь?» Кажется, этот мохнатый жертвест умудрялся захватывать женские сердца с такой же легкостью, как и поглощать яблоки. «Я не думаю, я точно уверен. Осталась небольшая ящерка, и работа на сегодня будет закончена», прокомментировал я наши дальнейшие действия в минуту отдыха, пока мы потрошили голову мертвых жуков. «Почему-то мне кажется, что ящерка будет не такая уж небольшая. Но тем лучше». — кмыкнула Мария, откидывая рыжую прядь волос с лица. Лицо раскраснелось, большие глаза сверкали от возбуждения битвы. — Всё-таки она красотка и слегка шальная, почти как я. Ящерку после концентрированной волны боли можно было брать голыми руками. Предварительно напитавшись энергией желеек Андросов выдал такую технику, что от вопли ящерицы переростка у меня заложило уши. Быстро нарубленная нашими совместными усилиями, здоровая тварь, кажется, приняла свою смерть с облегчением. И я её хорошо понимал. Наш «милый Андрюша», как его называла Светлана, тот ещё антилекарь. Волна энергии прокатилась через наши тела, вызывая кратковременный душевный оргазм. Приятное чувство, на которое вполне можно подсесть, особенно когда в последнее время с настоящими оргазмами у меня была проблема. «Мы славно поработали. Молодцы!» — объявил я своей команде. «Я нисколько не преувеличил Ребята реально молодцы. А теперь все на выход». «А еще приказы будут, командир?» — промурлыкала Мария с улыбкой, смотря на меня. Почему-то от ее слов у меня возник дискомфорт между ног, и перед глазами начали мелькать картинки одна другой краши. И в них, конечно же, фигурировала Маша, все еще с мечом в руках, но уже без одежды. «Что за фигня? Сандер, быстро возьми себя в руки!» Разлом 28573 бис. Категория «Си-класс», оранжевый. Примерно в то же самое время. «Хироши, стреляй в эту сволочь!» «Я стреляю, Сасаки, и попадаю!» «Почему эта странная тварь не умирает?» «Она умирает, Сасаки!» саки но у неё из тела вываливаются мои арбалетные болты, и она тут же восстаёт!» Целая невредима. Это какая-то неизвестная адская тварь. Откуда она здесь, Хироши? Она пришла вместе с Гадзином, что появился в последний момент. Нам надо закончить дело. Нам надо идти вперёд и убить нашу цель. Слишком опасно сосаки. Пойдем на рожу и дождёмся их там. Тем более магических зарядов у нас больше нет. А эта группа оказалась намного сильнее, чем мы предполагали. С у нас осталось много обычных мин. Заложим заряды на входе. И когда они выйдут, то уложим их всех. И эту бессмертную тварь, Хироши? И её тоже мой брат Сасаки. Смотри, она опять ожила и бежит к нам. Зачем ты дал откусить ей свою руку, брат? Я не специально. Во имя нашей богини. Но я проткнул её отравленным кинжалом. Понадеюсь, что он сдох. Смотри, у него вывалился и опух язык. Славный поступок, брат мой. Твоя жертва будет хорошо воспринята нашей покровительницей. Что это? Он снова зашевелился и пытается встать. Хероши, мне не нравится его взгляд. И у меня осталась только одна рука. Может, ты пожертвуешь своей рукой, брат? Во благо нашей богини. Нет, брат, я люблю нашу богиню. Но я лучше я ей буду служить двумя руками. Предлагаю бежать, быстро бежать. На выход, пока у нас еще ноги целы. Прыгай быстро в портал, брат. что Кто? Вы нас с кем-то перепутали. Вот вы, лысый мужчина, выглядите разумным. Зачем вы сломали моему брату вторую руку? Нет, не нужно ломать мне вторую ногу. Я, я, я уже никуда не убегу. Дождаться вашего командира? Хорошо. Это тот Гайдзин. Ай, не бейте. Это тот уважаемый молодой человек, которого слушается бессмертная адская тварь? Ай, не бейте. Пусть будет пупсик. Прости меня, пупсик. Я не хотел тебя обидеть.